Мне хочется домой. Мне хочется домой В огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, Опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ, и, как предмет, сечет предмет. Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнью сидячей, И по такой грущу по ней. Опять знакомостью напева пахнут деревья и дома, Опять направо и налево пойдет хозяйничать зима. Опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть. Опять научит переулки холки на руки не класть. Опять повалят с неба взятки, Опять укроет кутру вихрь, Осин подследственных десятки С сугробов снеговых. Опять опавшей сердце мышцей Услышу и вложу в слова, Как ты ползешь И как дымишься, Встаешь, И строишься Москва. И я приму тебя, как упряжь Тех ради будущих безумств, Что ты, как стих, меня зазубришь, Как быль запомнишь наизусть».